Глава 15. 1915 год. Ванька Золотой Зуб. Шиловский пребывал в каком-то непонятном состоянии. С одной стороны он нарушил служебный долг, а с другой сто тысяч рублей согревали ему душу и тело, как самый лучший французский коньяк, Надзиратель сыскной полиции то погружался в пучину черной хандры, то мысленно переносился в Париж, где царила сплошная небесная лазурь и где ему довелось побывать всего один раз, и то в молодые годы. Ах, Париж, Париж! Бросить бы все к черту и уехать, — думал он, нервно раскуривая сигарету, которая почему-то все время тухла. Дабак, дерьмо, пополам струхой, везде одни воры и проходимцы! Злился Шеловский. Нельзя. Во-первых, не отпустят, а во-вторых, война. Французам сейчас не до веселья, как было раньше. Но мне-то что делать? Бежать в Швейцарию? Идея подсказанная мсье боже, именно бежать? Потому что официально уйти из полиции значит попасть в действующую армию. У контрразведки фронта кадровый голод. Но тайный выезд за рубеж в военное время может быть расценен как предательство. Или еще хуже, меня могут записать в шпионы. Швейцария, конечно, далеко, но ведь и наши агенты не дремлют спишут в расход, и поминай, как звали. Несмотря на предупреждение Мсье Боже не совать свой нос туда, куда не нужно, Шиловский, фараон до мозга костей, все-таки не сдержался и навел кое-какие справки. То, что попало ему на стол в письменном виде, вызывало оторопь, Оказалось, что все копатели могил, участвовавшие в тайном захоронении ящика, показаний по делу дать не могут. Один из них утонул в Днепре, второй умер, отравившись водкой, третьего зарезали, а некоего Иону Балагулу, возглавлявшего бригаду копачей, упекли в Сибирь. Что касается хозяина погребальной конторы Ваника Бабаяна, то он жив-здоров, на месте. Но вот семья его куда-то исчезла, как раз в четырнадцатом году. Вся эта информация навевала надзирателю сыскной полиции невеселые мысли. Он был чересчур опытным сыщиком, чтобы не заметить совершенно очевидную связь между этой пятеркой, тремя мертвецами, кандальником и владельцем похоронной конторы. Кто-то очень властный и жестокий сделал предупреждение всем, кто попытается добраться до цинкового ящика, захороненного на китайском кладбище. Шиловский ознакомился с врачебными заключениями по факту смерти Копачей. Последний случай предельно конкретен. Мужика зарезали какие-то садисты. А вот два первых, тот, что утонул, плавал, как рыба. Он наспор переплывал Днепр туда и обратно без передышки. Когда его выловили и освидетельствовали, оказалось, что Копач был совершенно здоров. И, что удивительно, трезв, как стеклышко. И, тем не менее, крепкий мужчина в расцвете лет — отменный плавец пошел на дно, словно камень. Заключение по второму тоже вызывало массу вопросов. Свидетели в один голос говорили, что да, он пил, но не до положения рис и никогда не пьянел. Вскрытие подтвердило, что гражданин Н. ничем не болел, и печень у него была, как у ребенка. Однако факт был налицо. Копач могил умер, «Выпив всего два лофитника водки в компании каких-то подозрительных людишек, ни один из известных науки ядов в его организме не обнаружен». «Подозрительные людишки. Нонче все подозрительные», — проворчал Шеловский. «Один французик этот, мсье, боже, чего стоит. Если как следует потрясти «Континенталь», то оттуда такие клопы могут посыпаться. Интересно, чем, черт побери, занимается наша жандармерия? Так что же хранится в том таинственном цинковом ящике? Несметные сокровища? Не исключено. Убиты три главных свидетеля. Да, да, они умерли насильственной смертью. В этом Шиловский уже не сомневался. Так когда-то заметали следы при устройстве серьезных тайников владительные персоны древности и пираты. Тогда получается, что те сто тысяч рублей, которые ему всучил, видим, сды француз, капля в море? Ах, сукин сын! Надзиратель от волнения вскочил и забегал по кабинету. Его распирала неожиданно проснувшаяся жажда к деньгам. Раньше, до того, как он получил из рук мсье Боже саквояж, Шиловский не замечал за собой таких порывов. Ему хватало его содержания. Почти хватало. Иногда время от времени надзиратель инспектировал свой участок. И как-то так получалось, что после инспекций карман его сюртука, сильно оттопыривался и начинал шелестеть от купюр, которые ловко запихивали туда мелкие лавочники и прочие прохиндеи. Но разве это были деньги? Так, мизер, гроши. Те, кто умасливал надзирателя, грешили по маленькой А вот из рук бандитов и прочих уголовников Шеловский никогда и ничего не брал. Это было его железное правило. Так низко опуститься ему не позволяло воспитание. И однако же он взял. Правда, от господина с виду вполне положительного и даже как будто послушного. Так ему казалось поначалу. Но копнув поглубже, Шиловский вдруг понял, что влип, шлюзы прорвались, и все его естество, доселе глубоко упрятанное в потаенных омутах, вылилось наружу. Да, сто тысяч — это не деньги. Вернее, не такие уж и большие деньги. Хорошо бы покопаться в той таинственной могилке, но... Как ее найти? Нет. Нет, и еще раз нет. Никаких копаний, дал слово, держи иначе. Дурак, — обругал себя Шиловской, — тебе не хватает лишь приключений с масонами? Лови уж лучше своих мазуриков и жиганов, если не желаешь идти в отставку. Так будет спокойнее. Хочешь составить компанию тем троим? Зарежут, как цыпленка, несмотря на полицейское звание. Этот мсье боже весь лощеный и цивилизованный, а глаза волчьи. Постепенно мысли Шиловского сосредоточились на балагуле. Интересно, этот сукин сын еще жив или нет? Если жив, то ему здорово повезло. Все-таки... У кандальника-каторжанина есть надежда отбыть срок и вернуться домой. А с того света еще никто не возвращался. Как это неудивительно, но надзиратель знал Иону Балагулу. Он несколько раз попадал в участок, но не за политику, а по причине своего буйного характера. Иона очень любил на хорошем подпитии зайти в приличный ресторан и побить зеркала. При этом он кричал что-то про кровопийц и эксплуататоров, но к нему особо не прислушивались, а просто вязали. Потом, протрезвив в участке, Балагула угрюмо бубнил, что без попутал, платил за урон, причиненный ресторану, и его отпускали, слегка пожурив. Пьянство в царской России не считалось большим пороком, И уж тем более не тянуло на уголовную статью. Полиция на пьяные дебоши смотрела сквозь пальцы. Шиловскому очень хотелось вызвать Балагулу на допрос, но он понимал, что это невозможно. «Где Киев, а где Сибирь?» «Никто не будет заниматься этапированием Катаржанина в обратную сторону, тем более без веских на то причин». Ведь у Шиловского на Балагулу ничего не было. Мало того, бригадир Капачей Могил проходил по делу не как уголовник, а как политический. Это был уже совсем другой компот. Так могут и самого Шиловского заподозрить в пособничестве врагам Отечества. А ну как Балагула сбежит по дороге, тогда все шишки достанутся надзирателю. Размышление Шиловского прервал стук в дверь. «Входите!» — сказал надзиратель и нервно потушил папиросный окурок. На пороге появился пристав Семиножка. Как обычно, он был красным и потным. На улице парило, наверное, перед грозой. Пристав не выпускал из рук огромного носового платка, И время от времени промокал им пот, который не только выступал крупными каплями на лбу, но и стекал на грудь по его длинным казацким усам. — Ух! — сказал Пристав. — Здравия желаю, Евграф Петрович. — Ну, здравствуй, Петр Мусиевич, присаживайся. Пристав сел на стул напротив Шиловского. Его глаза... Бегали в орбитах, как два маленьких зверька. Создавалось впечатление, что семеножка в чем-то сильно провинился и теперь ждет неминуемого наказания. «Что это с ним?» — удивленно подумал надзиратель, который был хорошим психологом. Подумал одно и сказал другое. «Вот что, Петр Мусиевич, забудь!» «Про Ваську Шныря. На время!» — повысил голос Шиловский, решив, что Семеношка хочет что-то возразить. «Нужно заняться другими, более важными делами. А Шнырь объявится? В этом нет сомнений. Поднимется со своего донышка на поверхность, а мы тут как тут...» «Но как же? Ведь убит полицейской?» Возражения Семиножка звучали как-то неубедительно. «Жигана будем искать, но не в ущерб другим делам. Ты его портреты раздал городовым?» «Конечно, еще вчера. Вот и славно. Пусть потрудятся. И я еще им хвоста накручу, а то совсем перестали мышей ловить. Сладкую жизнь себе устроили». «Да, да». Поддакнул семеножка, который вдруг почему-то резко успокоился. «Берут мзду, не почину!» Последняя фраза прозвучала чересчур зло. Шеловский остро взглянул на пристава, но промолчал. Он знал о нравах, царивших в полицейских участках, не понаслышке. Умаслить городового или пристава в среде торговцев и разной мелкой шушеры считалось делом, само собой разумеющимся. Похоже, Петру Мусиевичу стало не хватать тех подношений, что ему дают городовые, — насмешливо подумал Шиловский. Процент не тот. Это хорошо. Теперь он с городовых три шкуры сдерет, пока до них дойдет, откуда ветер дует. Для сыска такое служебное рвение только на пользу. В Киеве объявился известный ростовский авторитет. «Колька-рыбалка», — суховато сказал надзиратель. «Его видели как раз на твоем участке». «Ой, лышенько!» — по бабьи всплеснул руками семеножка, Забывшись от расстройства, он перешел на украинский язык. Шобвин вин в Днепре утопился, Беда!» «Да, это серьезная личность!» Мне приходилось иметь с ним дело, и, наверное, он прибыл в Киев не сам, а со своей бандой, так что нам нужно ждать неприятных событий. Предупреди свою агентуру, фотографию Кольки-рыбалки возьмешь в архиве, там он, конечно, гораздо моложе, но хоть какое-то подспорье. Семеновшка шустро выкатился на своих коротких ножках из кабинета Шеловского и расплылся в довольной улыбке. Если бы надзиратель знал, он шел к Шеловскому лишь с одним глубоко личным вопросом — «Как спустить дело Васьки Шныря на тормозах?» Конечно, вслух эту фразу он никогда бы не произнес — Семеношка накопал целый ворох разных безотлагательных дел и мероприятий по участку. Большую часть из них он придумал, которые и собирался вывалить на стол перед Шиловским. Мол, работы не в проворот, так что извините, но Васька Шнырь не главный гвоздь программы. Однако надзиратель будто подслушал его потаенные мысли, и все получилось как нельзя лучше. Эту пока еще маленькую победу нужно было как-то отметить, и Семеношка в радужном настроении отправился на Крещатик, где зашел в кофейню Люрс и Штифер, чтобы выпить чашечку отменного кофе с круассанами. Походами в такие солидные... И отнюдь не дешевое заведение он приподнимал себя в своих глазах. Сидя в окружении белоснежных, накрахмаленных скатертей и о чем-то воркующих дам полусвета, Семеношка представлял себя богатым господином, жуиром, и его крестьянская сущность становилась микроскопически маленькой, почти незаметной мысли пристава освобождались от разных наслоений и он воспарял к невиданным высотам так получилось и на сей раз прихлебывая кофе маленькими глотками фарфоровую чашечку семеношка держал своими толстыми пальцами обрубками манерно оттопырив мизинец и мечтательно прищурив глаза пристав думал что жизнь Не такая уж плохая штука, особенно когда в ней намечаются некоторые перемены к лучшему. Дело оставалось за малым — найти Ваську Шныря и вытрясти из него душу вон, пока Мазурик не выведет пристава на пока неизвестного ему Петрю. К сожалению, Серега Матрус не знал фамилии этого человека. Во время разговора с графчиком Васька называл Петрию румыном, но Семеношка подозревал, что он вполне может быть и молдаванином. А тех и других в Киеве был Воз и маленькая тележка, и добрая половина из них носила имя Петр. В общем, все выходило на то, что нужно искать шныря. Вот уж когда воистину на человеке сходится клин, уныло подумал Семеношка, и вдруг похолодел. Ах, гадюка семибатюшная, ах, змей подколодный, что удумал! Семеношка показала, что он понял, почему Шиловский дал отбой по делу Васьки Шныря. Надзиратель, похоже, решил лично заняться этим делом. А зачем? Ну, понятно, зачем. В груди у пристава запекло, будто там загорелся огонь, и он тут же возненавидел Шеловского как самого наипервейшего своего врага. Этот умник хочет перейти ему дорогу. Шеловский решил отстранить пристава от расследования, чтобы не делиться, а накося, выкуси! Пристав едва не скрутил смачную дулю, чтобы плюнуть на нее, как учила его родная бабка вороже, Да вовремя спохватился, но ну, все-таки присутственное место, кругом приятное, благовоспитанное мамзели в шелках и кринолинах. Торопливо допив кофе, который теперь по вкусу напоминал ему касторку, настоянную на горелой резине, он расплатился и как ошпаренный покинул кофейню Лёрс и Штифер. Семеножка торопился на встречу со своим самым способным и деятельным агентом, которого пустил по следу Васьки Шныря. Он дал ему на расходы полста и посулил в случае удачи добавить еще Катеньку. С агентом пристав встречался на конспиративной квартире, которая была домом свиданий. В этом доме на втором этаже жила так называемая полушелковая проститутка по имени Секлетея, или по-простому Секлета, скрывающая свое ремесло под вывеской акушерки. Естественно, ей приходилось принимать клиентов только днем, но от этого она сильно не страдала. Закончив свои дневные заботы, Секлета вливалась в сливочный слой киевских проституток – дам с девочками. Эти барышни маскировались под порядочных женщин, используя для прикрытия хорошенькую девочку под видом дочки. Разумеется, ребенка не брали на прокат для прогулок в людных местах, посещений кафе и ресторанов. Военная хитрость срабатывала стопроцентно. Охотников завести интрижку с красивой замужней дамой было куда больше, нежели платить за ласки навязчивой проститутки. Вечером дама с девочкой Секлетта превращалась в интересную, загадочную вдову Селестину, которую переполняла скорбь по мужу офицеру и дворянину, героически погибшему где-то под Перемышлем или в Карпатах. Знакомый образ, всегда без спутников, одна, дыша духами и туманами, она садится у окна, и шляпа с траурными перьями, и в кольцах узкая рука. Мрачный креп, густая вуаль, опущенная на лицо, придавали секлете Селестине строгий неприступный вид, который притягивал к себе искателей острых ощущений со страшной силой. А утром вдовушка в кавычках Селестина в шелковых панталончиках с шитьем, сладко потягиваясь, брала с туалетного столика несколько десятирублевых банкнот и забывала навсегда имя вчерашнего воздыхателя. Следующим вечером ее снова можно было увидеть в другом парке или дорогом ресторане с очередным респектабельным поклонником Которому она рассказывала по новой, всю ту же скорбную историю Нужно отметить, что талант у Секлеты был и впрямь незаурядный Она сводила с ума мужиков не раз «Тебе бы в актрисы податься!» — говорил ей восхищенный Семеношка Секлета лишь загадочно посмеивалась Она не была его агентом, но... Иногда, как бы походя, сообщал ему весьма интересную и даже ценную информацию. К сожалению, воспользоваться этой информацией в полной мере Семеношка не мог, не тот уровень. Секрета вращалась в кругах, которые были гораздо выше того дна, где хозяйничал пристав. Ее клиенты были не ниже чина коллежского секретаря. Если, конечно, не считать господ офицеров военного времени, многие из них были с деньгами, но не имели дворянского звания. Иногда семиношка подумывал, а не передать ли секрету в распоряжение Шеловского. Надзиратели помоложе и посимпатичнее к тому же умён, красноречив, он мог бы использовать секрету Селестину на полную катушку. Но Немного поразмыслив, он решал, пусть будет как есть, тем более, что ее квартира была идеальным местом для встречи с агентами. Местный городовой, конечно, знал, чем занимается секрета, но Семеношка строго-настрого приказал ему оставить барышню в покое. Так они и сосуществовали к обоюдной выгоде. Неприкасаемая властями проститутка и полицейский пристав в виде крыши. Секрету пристав застал в неглиже. Видимо, ночь у нее выдалась бурной, потому что вокруг постели были разбросаны не только предметы дамского туалета, но и бутылки из-под шампанского, обертки шоколадных конфет и даже кредитки. Наверное, очередной обожатель секлеты Селестины по пьяной лавочке осыпал ее деньгами. — Пупсик! — томно простонала секлета. — Как ты не вовремя? Я не готова выйти на крещатик в таком виде. Дай мне еще пару часов. — Еще чего! — осверепел Семеношка, который был под впечатлением своих догадок. «Бери свою пухлую задницу в горсть и быстренько выгребайся отсель. Мне тут не досуг с тобой припираться, у меня работа. Даю тебе на сборы ровно тридцать минут». «Понятно?» — рявкнул он для большей убедительности, пнув ногой пустую бутылку. Она отлетела в сторону, как мяч, едва не угодив в небольшую статую древнегреческой богини Афродиты, Из белого поросского мрамора она стояла в углу спальни, которую приволок ей в подарок, как уже знал Семиношка, один отставной генерал. Он посещал обильную секрету два месяца, пока у него не случился инфаркт во время исполнения мужских обязанностей. Пришлось Семеношка лично отвезти его в больницу, чтобы не засветить свою конспиративную квартиру. Иначе к секрете было бы много вопросов, а к приставу еще больше, особенно со стороны вездесущих бумага марак, газетчиков. Секрета соскочила с кровати, как ошпаренная. Она уже знала, что своему благодетелю лучше не перечить. Спустя полчаса за ней закрылась дверь парадного, Семеношка посмотрел на часы и с удовлетворением кивнул своей головой-тыквой как раз вовремя. Он прислушался. На лестнице черного входа послышали шаги. Агента пристава кликали «Ванька, золотой зуб». Это была известная личность в воровском мире Киева, своего рода легенда. Он был гопником, но дешевого пошиба. Примечание. Гопник — грабитель. Жаргонное. Конец примечания. Ванька работал по мизеру, хорошо подпив, наверное, для храбрости, а он прямо на людной улице подходил к какому-нибудь хорошо одетому господину, провожавшему даму, и говорил ему с таинственным видом. Мусью на два слова. А когда недоумевающий господин, оставив свою даму, отходил в сторону, золотой зуб самым решительным тоном высказывал категорический ультиматум «Рубь или в морду». Обычно дело до мордобития не доходило. «Рубь или в морду» сделали Ваньку знаменитым. Многие потом пытались повторять этот трюк, но мало у кого он удавался без экстессов. Наверное, Ванька с золотой зуб был очень уж натурален в своем выступлении, а, возможно, он обладал даром внушения, присущим великим иллюзионистам и гипнотизерам. Ну, как бы там ни было, но рубь ему отдавали беспрекословно. Вообще-то Ванька был недооценен воровским сообществом. Это пристав знал наверняка. Золотой зуб мог без особых усилий мимикрировать. Он приспосабливался к любой обстановке. Ванька был убедителен как в костюме фраера, гуляя по Николаевскому парку, так и в облике босика, жильца приднепровских еров. Ванька начал стучать. Больше по свойству своей авантюрной натуры, нежели по какому иному случаю. Он любил ходить по краю и при этом эффектно выставляться. А поскольку так можно было колобродить лишь на участке пристава Семиножка, то он и благодарил свою крышу доступным ему образом, сдавал блатных, большей частью жиганов. Золотой зуб почему-то их недолюбливал. Шмара Ушла?» — спросил он, осторожно заглядывая в комнату. «Ушла, ушла!» — успокоил его пристав. «Внизу дверь замкнул, не забыл?» «Обижаете, Петр Мусиевич! Сегодня Ванька был одет в рванину». Его черные быстрые глаза так кишмыгали по комнате, а сам он пребывал в постоянном движении. «Да ты садись! Садись!» — поморщился Семиношка, А то у меня начинает в глазах мелькать. — Премного благодарствую! — изобразил из себя скромника Ванька и сел возле зеркала. Пристав принимал золотого зуба в будуаре секлеты. Здесь стояли удобные креслица и витал запах дорогих французских духов, что особенно импонировало Семиношка. У него было очень развито обоняние, и приятные запахи пристава пьянили. «Ну?» «Давай, выкладывай», — нетерпеливо сказал Семиношка. «Узнал что-нибудь?» «А как же?» — Ванька осклабился. «Нам ли не узнать? В Ярах он скрывается». «Где? В каких Ярах? Точное место знаешь?» Приставу лучше, чем кому-либо было известно, что отыскать человека в ярах — это все равно, что найти иголку в стоге сена. — А че ж не знать? Ванька с хитрым выражением быстро-быстро потер большим и указательным пальцами. — Про уговор не забыли? — Сукин сын, как смеешь! — вскинулся было в гневе пристав, но тут же взял себя в руки. Он знал, что... В денежных вопросах золотой зуб не пробиваем и угрозами его не испугаешь. Придется платить. Держи. Семеножка достал портмонет и бросил на дамский столик сто-рублевую купюру. Но смотри, ежели соврал... Вы что, первый год меня знаете? Врать вам себе дороже. С этими словами Ванька спрятал Катеньку в карман и продолжил: «Он обретается в землянке Авдакима с каким-то незнакомым хмырем. С виду чистый грак, не нашего поля ягода. А кто таков Авдаким? Грамотей, шибко в умный, как задвинет рычагу в башке звон начинается.» Он что, политический? не дурковатый, философ. Сбежал в босяке от хорошей жизни. Человек, грит должен быть поближе к земле матушки. Но в общем, безобидный человек никому зла не делает и жить не мешает. А приютил он Ваську Шныря по доброте душевной, безо всякого умысла. — Понятно. Семеношка на некоторое время погрузился в размышления. — Вот что, Иван, надо тебе поучаствовать в одной нашей операции. — Петр Мусиевич, вы... — Вы чего? — оторопел золотой зуб. — Если наши засекут, что я ходил на дело вместе с фараонами, мне капут. «Я, конечно, люблю вареные раки, но в гости к ним на дно Днепра мне как-то не по фарту». «Надо, Ваня, надо. Наденешь машкару, приклеишь усы и бороду, возьмешь в руки клюку, и никакая собака тебя не узнает. Ты ж артист, все можешь!» — польстил пристав Мазурику. «Ну, ежели так...» Ванька золотой зуб все еще пребывал в сомнениях. Все равно я боюсь. Ты будешь отдельно от остальных. Твоя задача — проследить за Васькой и вовремя дать нам знак, когда он выползет из норы. — Так вы в ярах брать его не будете? — оживился Ванька. — Нет. — Ну, тогда другое дело. А че ж... Не подать знак. Подам. Это запросто. Ну, вот и хорошо. Но только не вспугни шныря. Он хитрый и ушлый. Заметит слежку, забьется еще глубже. В такую нору, что нам оттуда никогда его не достать. Да понял я, понял. Да, шнырь известный хитрец. Хм, но и мы... Не лыком шиты. Все сделаем, Петр Мусиевич, как надо. А теперь слушай. И Пристав начал излагать Ваньке свой план.